Люди, Атары, обучение. Ну, давай поговорим немного о людях. Важно понять, что не бывает людей плохих или хороших. Не бывает в принципе такого. Каждый из людей, живущих на планете, это юный мир, живущий в ясельках, обучающийся делать свои первые шаги. Он только зарождается, он только пробует проявлять себя. Все люди, живущие на этой планете, точно так же, как ты, проходят каждое свое приключение. Вы очень юные, даже когда человеку 30, 40, 50 лет. Условно, всех людей можно разделить на две категории. Первая категория – это люди, которые проходят свое приключение неосознанно, большую часть своей жизни, плывя по течению реки, и не занимаясь деланием себя. Вторая категория – это люди, которые осознанны, формируют намерения по отношению к себе и своей жизни, знают и делают. Заметь, что основное отличие всех людей – это наличие или отсутствие у них намерения. Одни идут сами, других ведут. Никто однозначно не ни хороший, не плохой. Каждый человек живет в рамках своих данностей, своих потребностей и своих выборов. Что отличает людей? Разные данности, разные потребности, разный масштаб выборов. Многие живут на уровне первых двух категорий потребностей и отчаянно пытаются добраться до третьей категории. Четвертая категория им вообще непонятна. Почти никто не занимается умышленно хорошими или плохими поступками. Люди занимаются удовлетворением своих потребностей, которые их подоражат. И тут есть одно важное явление. Для удовлетворения своих потребностей люди изо всех сил стараются использовать других людей. Это тоже принцип работы ясель. И э т о часть большого круга взаимного обучения – пассивного вращения людей. Основной механизм этого процесса – это группирование людей, создание обществ и управление этими обществами. Да, именно тут уместно сравнение людей с овечками, которых сыграет в стадо, определяет до них пастуха и дает в помощь пастуху собак, чтобы стадо шло в нужном направлении и никто из овец не убегал в с т о р о н у с т а д обеспечивает удовлетворение первых трех категорий потребностей и, конечно, практически всегда тщательно скрывает существование других категорий. Так большинство людей живут. Примеры обществ ты знаешь по своему опыту. Например, это школа, ключевое место подготовки молодых овечек. Почти нигде тебе не станут рассказывать, кто ты есть, зачем ты тут и к а к и е может быть п р и к л ю ч е н и е Так люди и живут в Атарах. В любом обществе на тебя будут влиять, возбуждая у тебя те потребности, которые нужны этому обществу. Но все это не трагично. Я вот тоже живу в обществе. Если ты понимаешь природу и смысл общества, знаешь потребности пастуха, и у тебя есть свое ядро, свое эко-сознание, свои намерения и свои цели, т о ты можешь выстроить свою жизнь. Весь фокус в знании, во внимании и осознанности. Когда наблюдаешь людей, выбираешь свое окружение или хочешь сблизиться с человеком, старайся понять, в какие потребности погружен человек. Понимая это, ты многое поймешь о человеке и его поступках, выборах, которые делает каждый человек. Суть каждого выбора – удовлетворение потребности. Способ зависит от категории той потребности, которую усердно старается человек удовлетворить. В результате кто-то делает выборы, которые сильно разрушают самого человека и его окружение. Кто-то делает выборы, которые разрушают в меньшей степени. Некоторые люди делают выборы, которые их созидают и развивают. И совсем немногие делают выборы, которые растят и развивают самого человека и его окружении. Понимаешь разницу. Среди за потребностями, которые ты стремишься удовлетворять. Будь бдительна и фильтруй информацию, которая к тебе поступает из внешней среды.елай Делай осознанные выборы.